глава 19. Мне показалось что земля уходит из под моих ног значит я был прав убийца находился среди нас более того преступник или преступница воспользовались случаями положили пузырек с остатками яда в мой пиджак словно в насмешку я искал убийцу оказывается орудие преступления находилось в моем кармане. И как я не догадался обыскать свой пиджак. ни в голову такого не могло прийти. Ловко же убийца использовал мое горе. Неужели этот дурацкий полицейский считает, что я такой чудовищный негодяй? Сначала отравил собственного отца, спрятал я в кармане своего пиджака, которым накрыл мертвое тело, а затем предложил провести обыск всех присутствующих, точно зная, что у меня ничего не найдут. Кроме того, я был последним, кто разговаривал с Еленой Сушко, единственным человеком, оставшимся на первом этаже. Труп женщины нашли у подножия лестницы, где лежал пистолет не так важно. Я мог его бросить куда угодно. Похоже, этот офицер был прав, подозревая меня в первую очередь. «Я готов представить вам отпечатки моих пальцев», – ответил я. «Но учтите, что у меня дипломатический паспорт, и я должен вернуться в Швейцарию». «Никто вас пока не обвиняет», – заметил Уолберг. «Но мы обязаны все проверить». Он отошел от меня, а я стоял и соображал, что мне делать. За последние два дня на меня сварилось столько всякой информации, что мне было трудно ее переварить. Значит, отец хотел любым способом сохранить эти акции у себя. Убрав Салима Мухтарова, можно было отсрочить выплату долга по ним. Ведь наследники, если не ошибаюсь, ведь наследники, если я не ошибаюсь, вступают во владение наследством не сразу, а только через 6 месяцев. Таким образом, отец получил бы нужную ему отсрочку, сохранив акции, а через полгода он стал бы очень богатым человеком. Я подозвал Абдул-Мамета. В последние дни отец не вызывал к себе каких-нибудь юристов или адвокатов, вызывал Удивленно ответил дипломат. Ему нужны были хорошие специалисты для работы с его компанией, зарегистрированные в Лондоне. Он хотел перевести на имя компании какие-то акции, но я не знаю подробностей. А кто знает? Ваш зять. Он искал ему этих юристов. Я повернулся, чтобы найти Тудора. Мне хотелось уточнить у него, что именно интересовало моего отца. В этот момент я увидел Мухтарова. Он спускался по лестнице. Из-за этого человека погиб мой отец. Если отец хотел убрать Мухтарова, чтобы получить 10 миллионов, то почему Мухтаров не мог сделать этого? Салим Мухтаров умеет считать деньги, но сейчас я все узнаю. «Я хочу задать вам один вопрос», – обратился я к этому мерзавцу. «Не?» – удивился он, но позволил отвести себя в сторону. Вы знаете про акции Северогорского комбината, которые находились в доверительном управлении у моего отца? Конечно знаю, насторожился Салим. Когда дело касалось денег, он начинал подозрительно оглядываться по сторонам и говорить очень тихо, словно боялся, что его услышат. Для него деньги самый главный бог на земле, вот какой мерзавец. Вы помогли моему отцу купить эти акции? Помог? Кивнул он. И ваш отец остался мне должен 700 тысяч долларов. Вернее, не мне, а моей супруге. Я перевел имущество компании на ее имя. Сделал ей такой свадебный подарок. Она сама вас попросила об этом? Да, Лена знала о нашей компании. И рассказал о ней ваш отец. Джапар знал ее еще до меня. Я начинал понимать, что именно произошло. Отец был знаком с Леной и познакомил ее со своим богатым другом. А когда очаровательная дама сумела заставить бизнесмена жениться на себе, посоветовал ей перевести эту компанию на себя в качестве свадебного подарка. Мой отец был очень предприимчивым и умным человеком. К сожалению, послы вынуждены заниматься бизнесом, чтобы выжить. Иначе им пришлось бы жить на 2 или 3 тысячи долларов. Он решил, что так будет лучше. И все правильно просчитал. Если вдруг случайно погибнет Салим Мухтаров, никто и не вспомнит про возврат долго Лена могла бы подождать, а через несколько месяцев после аукциона акции Северогорского комбината выросли бы в цене. Отец вошел бы в совет директоров, сумев получить 10% акций. Он все рассчитал правильно. Но кто-то вмешался. Кто-то решил, что такой сценарий нельзя допустить. И этот неизвестный убийца убрал моего отца, а потом убил Лену. Этим человеком мог быть только Салим Мухтаров. Никто другой никогда не получил бы этих денег. В случае смерти жены Мухтаров получал все ее акции. Вернее, все акции моего отца, которые автоматически передавались Елене Сушко в счет погашения долга. А затем по наследству переходили к Мухтарову. Убийца он. Теперь у меня в этом не было никаких сомнений. Только Мухтаров пошел на преступление не из-за ревности. Какая ревность может быть у этого мешка денег, интересующегося только своим бизнесом? У этого разлагающегося от венерических болезней негодяя и рогоносца, жена которого изменяла ему в соседней спальне? Нет, он убил не из ревности. Любовь, ненависть, ревность – все эти эмоции не для него. Мухтаров – тупое животное. Его интересуют только деньги и еще раз деньги, помноженное на деньги. всё. Больше у него нет никаких интересов в жизни. Я испугался, что сейчас же задушу его своими руками. И он сообщил приехавшим офицерам про обыск, чтобы подозрение пало на меня. Специально рассказал об этом, чтобы проверили мой пиджак. Я быстро отошел от него, понимая, что могу сорваться. И снова подозвал к себе Абдулмамеда. «Вы сможете завтра найти мне этих юристов?» «Конечно. Но лучше поговорите с Тудором». «Хорошо». Я прошелся по комнатам, пытаясь его найти, затем поднялся на третий этаж. Мне пока никто не мешал, хотя я чувствовал, что волберг следит за мной. В спальню Гулсуми Тудора дверь была открыта, я увидел, что моя сестра упаковывает вещи. «Где Тудор?» – спросил я. «Спустился вниз?» – отозвалась она. «Его хаммер мешает остальным машинам, и офицер попросил его передвинуть автомобиль». Я посмотрел в окно. Хаммер как раз отъезжал в сторону, чтобы дать возможность развернуться остальным машинам. Кажется, Тудор сказал, что смотрел в окно и видел, как стих ветер. Отсюда все равно не было видно соседнюю ферму. «Ты думаешь, они нас так быстро отпустят?» – спросил я у сестры. «Тебя отпустят? Ты у нас дипломат. А нас еще помучают. Нужно вылететь всем вместе, чтобы организовать дома похороны». «Почему она так сказала?» Она никогда не забывает, что я дипломат, или нарочно положила пузырёк в мой карман, зная, что мне ничего не смогут сделать. Меня не сразу отпустят», – сообщил я, внимательно за ней наблюдая. Старший офицер попросил меня поехать с ним. Они хотят снять отпечатки моих пальцев. «Зачем?» Гулсум наконец повернулась ко мне. «В кармане моего пиджака нашли пузырёк с остатками яда, которым был отравлен отец». Они хотят проверить отпечатки моих пальцев. Сестра уставилась на меня, я увидел, как у нее от ужаса расширяются глаза. «Значит, это ты?» Спросила она прерывающимся шепотом. «Это ты его отравил? А потом застрелил Лену Сушко? Это сделал ты?» «Мама говорила, что ты доставал оружие из коробки». «На самом деле доставал. Я вдруг подумал, что все факты против меня». Ведь на пистолете могли остаться отпечатки именно моих пальцев. Я брал его в руки, когда отец достал из сумки коробку с оружием. Вот так и получится, что я окажусь главным подозреваемым. Только этого мне не хватало. А когда ты успела поговорить с матерью? Недавно. Мне было так плохо, что я поднялась к себе. Тудор проводил маму и тоже поднялся сюда. Если бы не он, я всего этого не выдержала бы. Я заснула и проснулась, когда раздался этот выстрел. Думала, что мне померещилось. Но Тудор крикнул, что это настоящий выстрел, и побежал вниз. Он уже был у дверей, когда я проснулась. Я не успел увидеть убийцу, сообщила сестре. Но и Лена не была праведницей. Ты все знал? Спросила меня Гулсум. Знал об отношениях отца с Леной? Не знал. Мне не хотелось врать сестре. Ничего не знал до сегодняшнего дня. а сегодня случайно увидел, как они занимались сексом. «Даже не постеснялись, что их могут застать», – вздохнула Гулсум. Кажется, после смерти Лены ненависть к ней у нее исчезла. «Думаю, что их убили не из-за их отношений», – возразил я. «По-моему, уже давно никто никого не убивает из ревности. Не то у нас время, Гулсум, совсем не то. Сейчас людей больше всего интересуют деньги. Нашего отца, Елену Сушко...» Тоже могли убить из-за больших денег. «То?» – удивилась она. «Тогда только Мухтаров? В доме были лишь мы, никаких посторонних?» «Я тоже так думаю. Мухтаров был заинтересован в смерти отца. Наш отец был ему должен 700 тысяч долларов. Он как раз искал деньги для возврата этого долга и выкупа акций. Но Мухтаров не хотел этих денег. Ему было выгоднее оставить у себя акции». А сегодня я узнал, что в своё время, когда эти акции стоили копейки, он перевёл принадлежавшую ему компанию на имя своей жены и сделал это по совету нашего отца. Вот почему ему было выгодно убийство нашего отца и своей жены. Только бизнес, ничего другого. Негодяй, с чувством произнесла Гулсум. Нужно всё это рассказать офицерам полиции. Мне Тудор говорил, что Мухтаров жулик. А насчёт акций ты напрасно беспокоился. Тудор решил перевести деньги отцу, чтобы тот мог расплатиться. Они ведь эту компанию основывали вместе. Тудор был его компаньоном в этой компании. Лучше бы она никогда не произносила этих слов. Гулцум вдруг увидела, что я побледнел. Я действительно качнулся от неожиданности. Чуть не упал. Перед глазами пошли круги. «Элигарм!» – закричала сестра. «Что с тобой?» «Ничего». Я протянул руку, чтобы опереться о стенку. Ничего, извини. Извини меня, мне вдруг стало плохо. Несмотря на возражение Гулсум, которое требовала чтобы я отлежался, я спустился вниз и подошел к Майку Уолбергу. Мы говорили с ним недолго, минут пять или шесть. К моему облегчению он оказался здравомыслящим человеком и сразу все понял. Через некоторое время Уолберг попросил всех собраться в гостиной. Мы пришли все вместе. Я с Рахимой, которая успела поругаться с двумя офицерами. Гулсум с мужем. Наша бедная мать, на которую я не мог смотреть без боли в сердце. И, наконец, Салим Мухтаров, усевшийся в углу. Волберг не стал ничего нам рассказывать. Он дал слово мне, а сам сел на стул и внимательно смотрел на всех нас. В комнате находилось еще человек пять его сотрудников. Но Уолберг попросил всех их выйти. Я тоже попросил Абдул Мамеда и его сотрудника подождать в кабинете. Мне не хотелось, чтобы мой рассказ услышал кто-то из посторонних. Я не собирался никого посвящать в наши семейные тайны. Мне было очень плохо. Я не хотел говорить, понимая, какую боль причиню моим близким. Но кровь моего отца требовала отмщения. Поэтому я все же начал мой рассказ. и видел, какими глазами смотрели на меня все присутствующие. «Эта история началась несколько лет назад», – глухо произнес я. Отец купил акции Северогорского комбината, которые тогда стоили около 340 тысяч долларов, или примерно 500 тысяч евро по курсу 1998 -го года. Акции были номинированы в евро, но за несколько лет евро сильно вырос, а доллар упал. И общий долг компании, у которой отец взял деньги, составлял уже 700 тысяч долларов, почти в два раза больше первоначальной цены, не считая процентов. Когда Елена Сушко выходила замуж за знакомого нашего отца, я намеренно не сказал друга, какой он был ему друг, Салима Мухтарова. Отец посоветовал ей попросить эту компанию жениха в качестве свадебного подарка, что Мухтаров и сделал. «Правильно», – кивнул тот. «Я всегда был щедрым человеком». В свою очередь отец основал компанию, которая взяла в доверительное пользование 5% акций комбината, имея задолженность перед компанией Лены Сушко. Отец знал реальную стоимость акций. Скоро должен был состояться аукцион, после чего акции были бы размещены на бирже, и их реальная стоимость могла вырасти в 10 раз. Под эти акции компания отца могла взять еще больше кредит и претендовать на другие 5%, что вместе составило бы уже 10%, и тогда их владелец мог бы рассчитывать попасть в совет директоров акционеров комбината. Я перевел дыхание. Кажется, мне никогда не приходилось говорить так много. При этом я старался не смотреть на моих близких, это было очень больно. Вздохнув, я продолжил. Отец искал деньги. но не хотел их брать у Тудора. Он сам мне об этом сказал. Меня тогда еще очень удивило, почему не у Тудора, ведь наш зять мог легко найти эти 700 тысяч долларов. Верно, улыбнулся Тудор. У него была поистине элегантная улыбка, сводящая с ума женщин. Но теперь я знаю почему. Отец вместе с Тудором были компаньонами в той самой компании, у которой было право на доверительное владение акциями. Если бы Тудор погасил долги своих средств, все акции автоматически переходили бы к нему. «Ну и что?» – спросил Тудор. «Отец этого не хотел, очень не хотел. Я не собирался рассказывать о том, что по моим предположениям, отец задумал убить своего друга, чтобы не отдавать этого долга и не подпускать к акциям своего чересчур предприимчивого и рационального зятя. Кто тебе об этом сказал?» он сам». Я помолчал. Все дело в этих проклятых деньгах. Тудор понял, что ему нужно действовать. Тогда он привез в этот дом яд и успел бросить его в бокал нашего отца. Гулсум говорила мне, что у Тудора сейчас большие неприятности. Ему нужны были эти миллионы от акций Северогорского комбината. Я думаю, полиция сумеет уточнить, каков размер неприятностей Тудора. Когда отец умер, Мы с ним подняли тело и перенесли его на диван. Я снял мой пиджак, накрыл им отца, а Тудор его поправил. И незаметно подложил в него пузырек, понимая, что мы будем обыскивать всех присутствующих. Только потом он никак не мог его оттуда достать. Рядом с отцом все время сидела мама, а потом я. Гулсум, глянув с ужасом на мужа, отшатнулась от него. Но тут у Тудора возникла другая проблема. Заговорил я дальше. За столом он неожиданно узнал, что должен выплачивать долг не Мухтарову, которому он уже был готов перевести деньги, или даже уже перевел, а Елене Сушко. И тогда он понял, что ему придется объяснять, почему он отдает долг за своего тестя. Тогда Тудор решил, что можно вообще не платить. Если лена Сушко неожиданно умрет, то все ее дела будут просто заморожены на полгода, пока в наследство не вступит ее муж или другие наследники. Зачем отдавать деньги, когда все можно решить одним выстрелом? А долг можно будет вернуть через полгода. 700 тысяч из 10 миллионов, которые он к тому времени рассчитывал получить. Это могла быть самая лучшая финансовая операция Тудора в его жизни. Но перед этим нужно было увести мать. Он взял ее за руку и увел в ее спальню. У Гулсум болела голова, поэтому она поднялась к себе. А моя мать находилась в таком состоянии, что не заметила, как Тудор достал из коробки пистолет. «Я вошла в ванную», – вдруг сказала мама. А он остался в комнате. Что и требовалось доказать. От волнения даже начал задыхаться. Тудор забрал пистолет и поднялся наверх. Гулсум было так плохо, что она легла в постель. Он занервничал. Ему нужно было убрать пузырёк из моего пиджака и убить Лену. Когда Лена спускалась вниз, он не успел этого сделать. Лена почувствовала, что на неё кто-то смотрел в тот момент. Но Тудор почему-то не выстрелил. Он дождался, когда она вернулась на лестницу и начала подниматься. Вот тогда и выстрелил. Причём с такого расстояния, что трудно было промахнуться. Потом бросил пистолет, вбежал в свою комнату, разбудил жену криком, что слышал настоящий выстрел. Когда Гулсум открыла глаза, Тудор стоял у дверей. Вот так он совершил два убийства. Теперь он может перевести деньги хоть через несколько месяцев. А за это время акции вырастут в цене, и он станет богатым, очень богатым человеком. Гулсум смотрел на своего мужа, и по ее щекам катились слезы. «Прости меня, моя сестричка. Я знаю, что окончательно сломал тебе жизнь. После двух таких подонков ты уже не поверишь ни одному на свете мужчине». но я не мог молчать. Это был не тот случай. «Негодяй!» сказала она мужу. «Какой же ты негодяй!» «Мы проверим отпечатки», вступил офицер Уолберг. «А пока господин Тудор Григорьев, вы задержаны. У вас, кажется, нет дипломатического иммунитета». Тудор поднялся, посмотрел по сторонам и вдруг бросился на меня. «Господи, он был выше и сильнее меня!» Но я уже несколько минут ждал этого. Тудор успел ударить меня всего лишь один раз, но я даже не почувствовал. Я бил его изо всех сил, вкладывая в удары всю мою злость, ненависть и разочарование. Я бил его в кровь, страшно и тяжело, как бьют мужчины, доведенные до бешенства. Меня с трудом оттащили четверо ворвавшихся в комнату полицейских. Гулсум плакала. Моя мать молча смотрела на эту сцену. Мухтаров от изумления раскрыл рот, глядя на нашу драку. Только притихшая Рахима спокойно сидела в углу. Она впервые видела меня в таком состоянии. Еще я успел заметить удивленное лицо Абдулмамеда, наблюдавшего за этой безобразной сценой из коридора. Больше я ничего не помню.